Глава 45. Святой Антоний Уж в полдень Энтони бодрым шагом входил в контору морской компании Уоллоп. Управляющий встретил его с редким благодушием. «Мистер Фейнборг», — то и дело радостно повторял он, — «Мы слышали о болезни, которая вас постигла. Мы все переживали за состояние вашего здоровья. Берингтон. Энтони Берингтон. Я получил наследство в Стокбридже». «О, мистер Берингтон», — управляющий аж расцвел от радости, — «поздравляю вас от всей души». «Благодарю вас», — отвечал на это Энтони и продолжал в несколько превосходном тоне. «Я здесь по личному делу и надеюсь на самое активное ваше содействие». «Все что угодно, мистер Берингтон». «Сэр Роберт Оллап подарил мне корабль в честь выздоровления дочери. Он сообщил вам о своем решении?» «Да, да. Я получил весьма подробное письмо по этому поводу. Правда, он не уточнил, о каком именно судне идет речь». Оно должно сейчас стоять в порту. Святой Антоний? Только он стоит сейчас в порту. Признаться, это не самое лучшее судно. Мне подходит. Вы не могли бы проводить меня на судно и представить команде? С удовольствием представлю нового владельца». Спустя четверть часа они уже поднимались на палубу судна Святой Антоний. Их встретил капитан корабля, худощавый мужчина по фамилии Берч. Управляющий представил их друг другу. «Значит, вы есть тот самый капитан Берч?» — с откровенным восхищением произнес Энтони, чем немало польстил капитану. Маркис Олоп всегда отзывался о вас с гордостью. По его мнению, вы один из лучших капитанов в английском флоте. И поэтому, не давая ему опомниться, продолжал Энтони, принято решение перевести вас на новый корабль. Через три месяца мы получим два новеньких судна. Одно из них, «Жемчужина», станет флагманом нашей флотилии. Вы станете капитаном «Жемчужины», и вам в полтора раза увеличат оклад. Разумеется, на время ожидания прибытия судна вам целиком будет выплачено жалование. Наш управляющий обо всем позаботится. Управляющий кивнул капитану Берч. А это судно пока я приму под свое командование. В дальнейшем мы решим, кого назначить вместо вас капитаном. Капитан Берч рассыпался в благодарностях. Поскольку его больше ничего не удерживало на этом судне, он пошел собирать свои пожитки. Сопроводив капитана, Энтони вместе с управляющим занялся тщательным осмотром судна. Это было обычное двухмачтовое торговое судно что никак не устраивало Энтони. Он осматривал все и решал, каким способом сможет усилить судно. В результате он пришел к выводу, что сможет добавить парусов и немного ускорить ход судна. Но с военной точки зрения судно вообще никуда не годилось. И это следовало незамедлительно исправить. «Как скоро вы сможете купить орудие?» — спросил он у управляющего. «Орудие?» — растерялся управляющий. «На торговое судно у нас не из чего выбирать. Мы получили секретный циркуляр». В нем предупреждается об активизации действий пиратских судов. Нам с вами следует ожидать нападений на наши суда. Вот я и решил использовать подарок маркиза Оллоп в качестве судна охраны. Я сам поведу его в первое плавание и буду защищать наши корабли, даже если придется пожертвовать своей жизнью. Вы храбрый человек, не мог не признать управляющий. Сейчас это наш с вами маленький секрет. Скоро моя свадьба с Маргарет, дочерью сэра Роберта Оллоп. Разумеется, моя супруга не позволит мне столь бездумно рисковать, но на мне лежит большая ответственность. Я просто обязан защищать свою семью и всех, кто трудится вместе с нами. Вы понимаете?» Управляющий несколько раз утвердительно кивнул головой. «Прекрасно. Мне нужны шесть самых дальнобойных орудий, которые только найдутся. Разместим по три орудия с каждого борта, и одно достаточно маленькое, чтобы разместить его на боевом Марсе». «Но на судне нет боевого Марса», — заметил управляющий. «Вы его построите. У вас же достаточно денег для строительства боевого Марса и покупки орудий. А Маркис Олоп не станет противиться вашим планам?» с осторожностью поинтересовался управляющий. «Судно принадлежит мне, а что касается расходов, я лично отвечу за них перед сэром Робертом Уоллап. Если у него возникнут претензии, я без труда покрою их из собственных средств. Если вам недостаточно моих слов, я могу немедленно отразить их на бумаге». «Это излишне, мистер Берингтон. Сэр Роберт Уоллап не раз повторял, что в его отсутствии я обязан подчиняться вашим приказам». «Прекрасно. Как быстро вы доставите орудия?» «Орудия есть в Рочестере, они есть в Лондоне». Они есть как быстро. Месяц, может быть, три недели. Подойдет. Подготовьте амбразуры для орудий. Наймите плотников. Это не все. Нужны пистолеты и ружья по полтораста штук. Две или лучше две с половиной сотни сабель. Выбирайте самые длинные и самого лучшего качества. Денег на сабли не жалейте. Еще нужны ножи, крепкая веревка и обордажные крючья. Подметив удивление на лице управляющего, Энтони деловито пояснил. Мы будем охранять наши суда, но это вовсе не значит, что нам не нужны деньги. Надеюсь, вы обладаете достаточной скромностью в вопросах сохранения тайн. Вы продадите оружие пиратам? Догадался управляющий. Не так громко. Энтони с нарочитой озабоченностью огляделся по сторонам, наклонился к управляющему и таинственно зашептал. Только тем из них, кто преданно служит Англии. Что надо сделать? С решительным видом спросил управляющий. Купите еще 10 или 15 бочонков пороха. Много картечи. Она хороша в ближнем бою. Да, еще необходимо установить дополнительные паруса. Посоветуйтесь с опытными моряками по этому вопросу. В нужный момент нам надо будет выжать все возможности из Святого Антония. Пойдемте, я вам покажу, как следует правильно установить орудие». До самого вечера Энтони водил с собой управляющего и показывал, что и как надо сделать. Позже к ним присоединился боцман Боб. Боб аккуратно записывал все указания Энтони. Лишь убедившись и проверив записи боцмана, он уехал ночевать в ближайшую гостиницу. Едва занялась заря, Энтони спустился к завтраку. Он никогда не ел с таким аппетитом. За весь прошлый день у него и крошки во рту не побывало. Теперь он наверстывал и за день вперед. После завтрака он снова появился на судне. Энтони, уже в качестве будущего капитана, познакомился с каждым из 50 членов команды и провел с ними короткую беседу. Когда он собирался уезжать, появились плотники и начали работать. Все шло как нельзя лучше. Оставалось надеяться, что никто ничего не узнает до самого отправления судна в плавание. Но даже если узнают, он ни за что не откажется от своих планов. А план Энтони был до удивления прост. Энтони всерьез собирался заняться пиратством. И первейшей задачей на этом пути он ставил захват 24-пушечного испанского военного фрегата.